У Аничкова моста, у Клоттовых коней я присел на выступ статуи. Локоть мой подвернулся под голову. Я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед ко дворцу. В боковом брусничного цвета флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа. Обритая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Махнатая чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолке и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамках висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные трепицы и изорванные книги с картинками. Вот и ты, сказал Калугин, поднимая голову, здорово, тебя здесь надо. Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и. Проснулся, прошли мгновения или часы на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде, срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже. «Купаться», — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок Разложена была одежда, халат с застежками, рубаха и носки из витого двойного шелка. В кольцо я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава. «Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем?» сказал Калугин, закатывая на мне рукава. «Мальчик был пудов на девять». Кое-как мы подвязали халат императора Александра III и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны. Надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными в малиновых полосах шкафами.